Там за занавесками танцевали. Мужчина и женщина шли рядом. Между ними был ветер со взморья. Я знаю будущее. Будущее неизбежно. Пускай золотые мешки его боятся и прижимают уши, а я думаю о положении художника в будущем и хотел бы иметь право говорить с потомками своим голосом им понятным. Мне принесена жертва, но я буду идти прямо. Вы находитесь тяга с волнении. Нет, я спокоен. Но судьба моих картин меня тревожит, они недописаны. То, что я сейчас пишу, не нужно. И кроме того, если дописать картину до конца, то она не должна иметь вариантов. Что вы мне скажете ещё? Я беден. Вдвоём мы не будем бедны. Я веден чувством. У меня не хватит любви на искусство. Я не уйду от вас. Я не забуду вас. Терновская остановилась и положила маленькие ручки на толстые шершавые гранитные плиты каменной балюстрады. Отдайте свою судьбу в мои руки, Павел, и я буду нести её, как хрустальную вазу. Юлия, у меня картины, у меня нет другой судьбы. Зачем ты пишешь стихи и выступаешь перед своими картинами, читаешь объяснения, как будто ты раёшник? Над тобой смеются люди. Поедем к нам, у нас в Качановке тихо в аллеях, у нас в комнатах зелено от сада. Ты будешь жить отдельно, нет пыли. Ты положишь мне гитару на колени, как Оли, только я живая. Юлия, окно художника должно выходить на север, и ты напрасно сердишься, что у меня стихи площадные. Пушкин говорил, что драма, родилась на площади, должна остаться там. Картины тоже должны быть понятными, и история живёт не только в летописи, но и в песне, так говорит Гоголь. Я люблю Тараса Бульбу Гоголя, я люблю Глинку. Они шли вдоль набережной Темнела вода, солнце закатывалось, длинны были тени. "Картины", сказал Федотов, "это не рисунок, испичёрённый розовым и голубым, это не облака, не драпировки. Картины должны говорить. Это понимают люди, которые раскрашивают лубки, это понимают роёшники. Я говорю рядом со своей картиной, говоря о том, что на ней, и я ей не противоречу". Вот посмотри, синеет вода, тот завод красен, чугун статой у горного института черно-коричнев, здание желто, на той стороне в чем-то доме красные занавески, и все сливается. А картины наши часто пестры. Мир же не бывает пестр. Дело не в красках, дело в том, чтобы дерево было деревом, чтобы камень в искусстве стал еще каменнее, чтобы у людей на картине была судьба, которая держит зрителя перед картиной, тогда картина может остаться на стене надолго. Действительность это не предлог для возникновения картины, для неё пишет художник, для неё выбирает краски, и он освобождает от случайного. Вы говорите не обо мне. Я хочу писать о смешном, печальном и добром, горячо продолжал Федот Я хочу уйти от мира в будущее и увидеть настоящее. Дорога моя не поведёт к счастью. Поедем в Киев, Пав. Я посадила на холме дубок в память бедного Шевченко. Может быть, он когда-нибудь приедет туда уже стариком, и ты поможешь ему. Вы будете вместе сидеть над рекой, ловить рыбу. У меня не будет дома, Юлия, даже домик на огородниках уже продан. Тарас Григорьевич, дорога не приведёт к тихой старости. Ты станешь бедняком, как Агин, будешь надевать зимой под расвитайку художника два жилета и фрак под сюртук. У меня есть тулуп, хороший тулуп. Я раздолга стоял в нём среди толпы на Семёновском плацу и то не озяб. Всё не обо мне, а я, Пава, где моё место? Неужели я тебе совсем не нужна? Перекати-мело, она была как голубой шар в Торновской. Федотов запел: Крутится, вертится шар голубой, шар голубой, шар голубой. Как часто бывало вслед за тобой,